Алексей Широков, Александр Шапочкин. Возвращение клана. Читает Макс Радман. Дениска опять тихо всхлипнул и, поморщившись, еще раз попытался размять ноющее длительного пребывания в неподвижности и неудобной позе ноги. Затем, как мог, подергал плечами и рукой размял затекшую шею, в которой раз вопи себе, что не захватил пусть не подушку, но хотя бы какой-нибудь чурбачок, на который можно было бы положить голову. Да и вообще, плохо было Денису. Пусть он и был чародеем, будущим чародеем, если быть точным. Но сегодня, после уже двух дней, проведенных в одной и той же позе, его тело с утра болело не переставая. Постоянно сключенная в позе эмбриона тушка ныла и страдала. А ведь это были всего лишь третьи сутки путешествия, в то время как до далекой Москвы каравану еще ехать и ехать. В общем, сейчас спрятаться в транспортировочном ящике обоза нового главы клана уже не казалось такой хорошей идеей, как представлялось всего каких-то несколько дней назад. Но... Хуже всего было то, что когда Тару уже погрузили на одну из телег, на ее крышку поставили что-то тяжелое. А ведь она, ранее аккуратно взломанная парнем, теперь только казалась крепко-накрепко забитой гвоздями, потому как, согласно первоначальному плану, должна была легко открываться, чтобы при необходимости мальчик мог спокойно выбраться. Тем не менее, Денис даже не сразу заметил, что его фактически замуровали. Когда телега только-только тронулась, Он был слишком взволнован тем, что вот-вот в первый раз в жизни покинет стены тайного посада. Ну и был очень доволен тем фактом, что его не поймали, и вообще все прошло так гладко. Однако поездка оказалась совсем не столь захватывающей, как мальчику представлялось ранее. Уже через полчаса непрерывной тряски парень реально был готов взвыть от навалившейся скуки. Внутри ящика было тесно, жестко, неудобно и абсолютно нечего делать. Пусть темнота и не представляла для Дениса особой проблемы, ибо кое-как, но ну, глаза он активировать уже научился, чем очень гордился. Однако смотреть здесь, собственно, было и не на что. За всей этой суетой со сборами, предвкушая интересную поездку, парень как-то и не подумал прихватить с собой из дома какую-нибудь книгу или хотя бы пару газет. Так что теперь только и оставалось, что разглядывать деревянные стенки, проклятую крышку, которая отказывалась открываться, и обертки сухпайков. Со скукой пришли и тревоги. Перво-наперво до Дениса вдруг дошло, что когда придет время показаться на глаза взрослым, по головке его точно не погладят. И даже не потому, что он пробрался в обоз и вообще убежал из тайного посада, а потому, что большую часть сухпайков, находившуюся ранее в этом ящике, просто-напросто выкинул, освобождая для себя достаточно места. Он уже заранее чувствовал, как будет болеть задница после ожидаемой грандиозной порки, когда на смену мыслям о будущем пришли другие, куда более актуальные. Просто лежать длительное время в одной позе, не имея возможности даже вытянуть ноги, совершенно внезапно оказалось настоящей пыткой. О чем парень даже не подозревал, всегда думая, что для чародея сидеть неподвижно в засаде – плевое, ну, максимум, скучное дело. Прошло всего несколько часов, а все тело уже ныло и зудело. Вечеру уже первого дня внутренняя перекладина, которую он раньше и не замечал вовсе, болезненно впилась в бок и при любом движении напоминала воткнутый в него острый нож, а не обычную деревянную планку. И это были еще не все трудности, с которыми столкнулся отважный путешественник. Хоть он и позаботился о воде, взяв с собой пару полуторалитровых бутылок, наполненных из посадского колодца, уже сейчас стало понятно, что до Москвы их точно не хватит. Альтернатива же — Дениска, оскривившись, еще раз посмотрел на лежащий прямо перед его носом средних размеров кожаный мех грушевидной формы и непроизвольно принюхался, тут же уловив слабый, но далеко не самый приятный запах. В общем, хотя об альтернативе он тоже подумал, но пить это ему категорически не хотелось. «А интересно, как проверить?» — подумал Дениска, ткнув пальцем в кожаный бок. «Работает эта штука вообще или нет? А то, как хлебнешь, Пить, что писаешь, мальчику как-то не улыбалась. Так называемая доилка, на всякий случай позаимствованная им с посадского склада, вообще-то была взята в качестве этакого мобильного туалета. Но вообще эта штуковина вроде как перерабатывала отходы жизнедеятельности и предназначалась в первую очередь для чародеев, направляющихся с заданиями туда, где они могли испытывать дефицит питьевой воды. Будь то выжженная солнцем степь, ядовитые и леса, Промерзлая тундра или древние сети рукотворных подземелий, где наткнуться на природный источник можно разве что случайно, и то, если очень повезет. Вот только как эта штука работает, надо ли ее как-то активировать, и исправен ли вообще позаимствованный им мех, Дениска просто не знал. Зато с едой проблем в ближайшее время вообще не предвиделось. Мальчик и так оккупировал целый ящик чародейского сухпайка, и то, что в нем осталось, было в его полном распоряжении. Вот только предвидя соответствующие проблемы, решить которую, будучи запертым в столь тесном пространстве, не представлялось возможным, Денис мудро решил не трогать пока что нормальную пищу, благо заменить ее было чем. Там же, на посадском складе, даже не зная еще, что будет ехать в ящике, который подойдет ему по размерам, парень заранее понабрал мерзявиков. Именно так чародей из «Тайного посада» Называли изготовляемые особым образом питательные батончики, разработанные, чтобы поддерживать силы бойца, если нет никакой возможности, получать полноценный пищевой рацион или устроить охоту. В школе рассказывали, что сделаны мерзявики были из особых водорослей и лесных трав, а также из мяса каких-то там съедобных монстров. Но что самое главное, благодаря живице, эта похожая на пряник масса полностью на 100% усваивалась организмом одаренного. Собственно, именно по этой причине мальчик в первую очередь и вспомнил о мерзявиках, позаимствовал их со склада в достаточном количестве. Ведь что может быть лучше, чем отправиться в путешествие, питаясь по дороге исключительно сладостями, после которых, к тому же, не нужно регулярно бегать в кусты. Вот только в реальности Дениса ждало жуткое разочарование, о природе которого, впрочем, можно было бы и заранее догадаться по названию, которое в народе дали этому кулинарному изделию. Мерзявики только внешне и по консистенции напоминали те самые пряники, о которых говорил в классе учитель. Округлые и продолговатые, каждый размером с сушку-челночок, внутри они действительно были мягкие, словно пряничное тесто. Вот только на этом все сходство и заканчивалось. Практически не имея вообще никакого запаха, батончики по вкусу напоминали одновременно жеваную бумагу и неделями ношенные пропотевшие грязные портянки так что глотать эту совершенно неаппетитную массу каждый раз приходилось с трудом. Хотя голод поначалу она, конечно, удаляла знатно, да и, кажется, содержала какие-то вещества, которые слегка притупляли боль в отлеженном боку. Но вкус это ладно, обидно, конечно, но Дениска бы перетерпел ради своей великой миссии. Однако с сегодняшнего утра у него начало крутить живот от голода, и наесться мерзявиками ну никак не получалось. Только тогда парень вдруг вспомнил предупреждение учителей не злоупотреблять пищевыми батончиками. Предназначенные в первую очередь для одноразового поддержания сил на задании, они пусть и довольно легко усваиваются желудком, но в отместку ускоряют пищеварение, отчего сам эффект насыщения быстро сходит на нет. Хуже того, окружающие его упаковки с пищевыми рационами, запах от которых он поначалу даже не ощущал, С накатившей голодухи вдруг начали распространять такие одуряющие ароматы, что Денис уже к полудню начал буквально захлебываться слюнями. Собственно, выдержки у юного Бажова на большее уже не хватило, и за каких-то полчаса он остерменел, в сухомятку умел целых два пайка, каждый из которых был предназначен для суточного питания взрослого бойца. Учитывая же тот факт, что почти все содержимое рационов было тщательно высушено, И даже брикеты с мясом, по вкусу напоминавшие тушенку, перед употреблением следовало либо размочить в кипятке, либо вообще бросить, как есть, в готовящуюся кашу, после чего ее уже можно было бы не солить. Дениска, естественно, разобрала жажда. Так что и последняя бутылка с водой быстро показала свое дно. Вот и лежал теперь парень в своем ящике, с одной стороны сытый, с успокоившимся животом, а с другой, пребывающий в отнюдь невеселых мыслях как о своем настоящем, так и о нерадужном будущем. Хоть полный желудок и начал давить на глаза, вновь появившиеся фантомные боли в пятой точке быстро напомнили обо всех косяках, за которые мальчика непременно ждет суровое наказание, что, в свою очередь, запустило активный мыслительный процесс, в ходе которого Денису только и оставалось, что лежать на ноющем боку и жалеть себя. Мало того, что совсем недавно в его голове кто-то знатно покопался, Кстати, виновника так и не нашли, но учитывая, что почти перед самым началом испытаний на Новгород ушел небольшой караван, собранный по приказу бывшего хельмгорерского старейшины, этого никто и не удивился. Однако в первую очередь мальчика откровенно бесило, что его так легко обманули, после чего тупо использовали в своих интересах. А хуже всего то, что его заставили показать себя идиотом перед единственным живым близким родственником, да тем более таким крутым. Молодой Божов завистливо вздохнул, вспоминая церемонию признания Белобрысова к над всеми Божовыми, и в который раз уже представил себя на месте Антона. Вот двери в древний ритуальный зал распечатываются сами собой, и огромная толпа народа, почти все жители тайного посада, полноводной рекой втекают в громадную естественную пещеру, расположенную прямо за залом собраний. Возбужденные и счастливые, Они, суетясь, рассаживаются на вырубленные прямо в камни скамьи, в то время как совет старейшин занимает свои места на камнях полукругом расставленных перед большим грубым троном, высеченным прямо в огромной глыбе. Один за другим зажигаются факелы, и вот становится видно, что это не просто глыба, а самый настоящий сталагмит, которому к тому же кто-то придал форму огромной женщины. Ну как женщины? Самые настоящие страшенные бабищи, но от того, как ее жуткое каменное лицо взирало на собравшихся перед ней людей, пробирало до костей. Зиновий Семенович, помнится, произносил долгую и нудную речь, но Денис и тогда его не особо слушал, а сколько и не фантазировал на эту тему, всегда пропускал весь скучный церемониал, вплоть до того момента, когда, взревев пламя факелов и жаровин во всей пещере вдруг окрашивалось в зеленый цвет. И тогда из темноты застала гмитом, сквозь которую не видели даже глаза божовых, из глубины пещер выходил он, Денис, облаченный в боевые доспехи предков и толпа зеленоглазых буквально взрывалась приветственными возгласами и овациями. Широко улыбнувшись своим фантазиям, мальчик буквально купался в воображаемом ликовании родичей и вместо Антона садился на трон, а после него вставала фиолетово-глазовая красивая девушка, И тогда все старейшины по одному приносили ему клятву верности. И все это было так круто, так величественно и торжественно, что он вновь и вновь прокручивал этот момент в своих мыслях. К сожалению, парню только и оставалось, что фантазировать. Ведь подгорный малахитовый трон был уже занят, да и случай, что с его родственником претендентов на место было и без безызвестного сироты более чем достаточно. А вообще, и мальчик был вынужден это признать, Антон Бажов смотрелся на церемонии признания так естественно и уверенно, как он, Денис Бажов, никогда не смог бы. Тем более после того, как старейшины признали Белобрысова князем над всеми зеленоглазами, тот произнес ответную речь, и даже повторить ее у Дениса не получалось. А он пытался. Дома перед большим маминым зеркалом даже тот небольшой кусочек, который запомнил, Мальчик то мемолил и запинался через каждое слово, то ему вдруг словно память отшибала, и он тупо пялился на себя, мучительно краснее. А когда его случайно застала за этим делом тетка Лера, соседка, помогавшая ему после смерти родительницы вести хозяйство, да и вообще не зарасти грязью, он от стыда чуть в обморок не грохнулся. Как уж тут поверить в свою способность так уверенно говорить перед всеми жителями тайного посада. От подобных мыслей Денис вдруг как-то совсем расстроился, хотя еще секунду назад наслаждался своими фантазиями. И не то, чтобы ему прямо вот кровь из носу хотелось стать именно главой всего клана, просто, ну, просто его жизнь — фигня. Ибо одним достается все — и крутость, и наследство, и малохитовый трон, а ему — тяжелая судьба сироты и ящик с сухпайками, в котором он и помрет, и никто о нем не вспомнит пока по запаху не найдут». Хлюпнув носом, мальчик тихо заплакал, наверное, впервые со дня смерти матери. Это было так несправедливо. Вот чем он хуже этого Антона? Тем, что моложе? Или просто так на роду написано? Наверное, последнее, ведь именно такой была вся его жизнь, с тех самых пор, как из жизни ушел последний близкий ему человек. Захлебываясь беззвучным плачем, и перебирая в голове все, что происходило с ним с того самого дня, когда Зиновий Семенович пришел вечером к нему домой и сказал, что мамка никогда уже не вернется, Денис видел сплошной негатив. Он, казалось, прилагал все усилия, чтобы стать лучшим чародеем, однако, что бы он ни делал, все шло наперекосяк. А в школе из, если не отличника, то твердого хорошиста, он за какой-то год превратился в двоечника и стал чуть ли не главным скоморохом среди всех учеников. У него были друзья, хорошие, как казалось. Но он давно уже понял, что Путята, которая ему действительно нравилась, была в их компании только из-за Юры, в которого влюблена. А Юра, ну на фоне взбаломошного и опрометчивого Дениса, он всегда смотрелся чуть ли не идеальным будущим чародеем. Погрязнув в этих темных мыслях, где даже любая помощь и хорошие отношение обитателей тайного посада облекались в уродливую маску подачек и скрытых насмешек, мальчик пригрелся и, наконец, его окончательно сморило. Так что он даже не почувствовал, как через пару часов повозка остановилась. Не услышал он и того, как с ящика снимали другую тару. Зато когда крышка его убежища резко открылась, а сильная мужская рука больно схватила мальчика прямо за ухо, резко потянув вверх, Денис, вырванный из сладкого сна, в котором он уже стал главой клана и вновь жил вместе с мамой, аж заверещал от испуга и только чудом не испачкал себя. «Крысы в припасах, говоришь?» — громко хмыкнул знакомый голос. «Так вот твоя крыса, Дмитрий. Большая такая, жирная?» а, -а, -а уха Ухо-ухо-ухо!» — завопил мальчик, с трудом спросонья осознавая, что происходит и что его поймали. «Дядька Андрей, отпусти, оторвешь!» «Ну уж нет, сейчас я тебя!» «Денис?» знакомый голос подруги заставил парня окончательно проснуться и даже забыть про ухо которое крепко сжимали мужские пальцы ки э как там сейчас тебя путята теперь только путята фыркнула девочка в конце концов путята это звучит гордо а в москве мне не нужны будут все эти глупые имена чтобы быть не такой как все так рявкнул на детей старший бажов слегка сильнее скрутив ухо пойманного парня Заставив того вспомнить о своем положении. Ты, девочка, вроде бы мясо к кострам несла. Так вот и неси дальше. А я сейчас этого паршивца? Да-да, я сейчас, тут же засуетилась путята, стрельнув в Дениса извиняющимся взглядом, и затораторила. Юра тоже здесь, а мы искали, искали тебя по всему посаду, чтобы с собой позвать. Но так они нашли. Вот. А я побежала. С собой, в шоке, пробормотал Денис но тут ему вновь выкрутили ухо, и он заголосил. «Ай-яй-яй, дядька Андрей, оторветешь!» «Я тебе не только ухи оборву», — пригрозил мужчина, окончательно вытаскивая мальчика из ящика, а затем, видя, что стоять ребенок не может, подхватив, забросил Дениса себе на плечо. «Я тебя еще выпарю, так что неделю, нет, месяц сидеть не сможешь». Лилип недоделанный. «Мы его по приказу самого князя полдня по всему посаду ищем». — А он здесь, понимаешь, спрятался, продукты переводит. «А, -а, а что Белобрыс... Ай, что князю от меня надо? Потирая затылок, по которому прилетела звонкая плюха, спросил Денис, вновь выдумывая для себя всякие нехорошие последствия. Все-таки подставили его перед Антоном знатно. — Может быть, это тебе, ваганцу на все и на всех плевать? — А для князя кровь не водится, — буркнул в ответ чародей. — Ты все ж его родственник ближайший. «Брат троюродный. Вот он Зиновия Семеновича с собой в Москву отпустить и уговорил. Чтобы на виду был, да ему помогал. А тебя нет нигде. Мы уж о худшем подумали. Даже путь проложили так, чтобы на самое ближнее гнездо ауков налет сделать. Не спасти, так хоть отомстить». Дениска аж вздрогнул всем телом при упоминании этих монстров. Лесных чудовищ, доставлявших порой проблемы жителям тайного посада, обычные люди боялись. Да и детей обычно пугали тем, что если те будут плохо себя вести, вместо мамы или папы придет аука и увидят в лес. Жутковатые гуманоидные твари под два с половиной метра ростом не имели ни глаз, ни носа, только неровный разрыв, полный острых маленьких зубов на месте рта и забранные перепонкой дырки на месте ушей. Их слегка пупырчатая, словно гусиная бледная кожа, была покрыта не волосами, а оперением, К тому же они были несущими, гнездились на деревьях, да и по своей физиологии больше походили на птиц, нежели на млекопитающих. Однако при этом оставались пугающе разумны и обладали недюжиной физической силой. Но хуже всего было то, что в любой момент эти создания могли принять облик человека, если хоть раз слышали его голос. Копия получалась настолько точной, что даже чародеям порой было трудно с первого взгляда обнаружить подделку. Впрочем, выловить их тоже было не так уж и сложно. Подражая людям, они одевались кое-как и во что попало, зачастую не видя разницы между штанами, трусами и юбкой. Все же монстры всего лишь подражали людям, они действовали осознанно. Однако взять и вырезать подчастую все их гнезда или хотя бы отводить чудовищ от человеческого селения было нелегко даже для посада, битком забитого чародеями И? — Затаив дыхание, спросил мальчик. Вырваться или тем более убежать парень даже не пытался, тем более, что ноги его все еще не очень-то и слушались. Да и вообще, глупо это. Не в смысле попытаться избежать заслуженного наказания, а убегать от чародея. Это не простец, от которого можно и смыться. Одаренность же не только догонят, но и наваляют еще сильнее. Уж Денису ли не знать о том, что с чародеями надо в первую очередь давить на жалость. И заехали. — пыркнул Андрей Емельянович, чуть ослабляя хватку. — Ничего, кроме новой большой кладки, не нашли. Ну и спалили все к червям из бездны. — Ладно, стоять уже вроде можешь. Пошли к князю, пусть он с тобой разбирается. — Это, — замялся Денис, — мне бы сначала, ну, в кустике бы. — В кустике? — Ага, — мальчик слегка покраснел. — Надо очень. — Вон там, — старший чередей махнул рукой. — Отхожее место вырыли. — Туда иди а то будет тут в лагере по кустам гадить». Сделав свои дела и забрав из ящика рюкзачок, в который он не применил заныкать позаимствованную доилку, Денис с выражением искреннего страдания на лице поплелся за Андреем Семеновичем через весь довольно крупный походный лагерь к одному из больших вездеездов, вставших на дальней его стороне. Точнее сказать, то был не совсем лагерь, а спонтанная стоянка обоза, обустроенная на ночь. Палаток здесь никто не устанавливал, да и вообще все приготовления сводились к разжиганию костров для стряпания пищи, к заботе о лошадях и натягиванию тентов, которыми обычно прикрывались телеги между бортами повозок. Именно под такими импровизированными навесами и ночевали как чародеи, так и их семьи, решившие перебраться вместе с новым главой всего клана из тайного посада в далекую Москву. Практически все делалось для того, чтобы поутру максимально быстро собраться и продолжить путь. Простецов в обозе практически не было, если, конечно, не считать за таковых детей, но нагрузка на них в походе была небольшая, да и работу на стоянках им просто-напросто не доверяли. Ну и о безопасности лагеря тоже особо не волновались. По словам дядьки Андрея, с обозом двигалось почти 250 боевых чародеев, да не абы каких, а гвардейцев тайного посада – почти в полном составе перешедших под руку нового князя. И это не считая их семейных, многие из которых были отличными чародеями и чародейками, просто в силу определенных причин не видели себя на активной военной службе. С такой армией под боком беспокоиться о монстрах или вражеских чародеях просто не приходилось. Если что и попадалось на пути, оно либо превентивно уничтожалось, либо просто разбегалась в разные стороны еще до того, когда паровики и телеги показывались на горизонте. Ну и, конечно, по-настоящему опасные места, где жили чудища, способные доставить настоящие проблемы, были давно известны, и путь прокладывался так, чтобы избегать подобных нежелательных встреч. В общем, силу с собой белобрысы вел большую. Это Дениско понял с первого взгляда. Нельзя сказать, чтобы тайный посад прямо-таки обезлюдил, Все-таки в селении постоянно жило несколько тысяч человек, однако гвардии он совет старейшин лишил, а это раньше было самое дисциплинированное и боеспособное отделение под их командованием. Впрочем, мальчик, который нарочито медленно плелся за своим сопровождающим, прекрасно понимал, что его родной посад мало что потерял от такого переселения народов. Во-первых, для божовых было нормальным явлением, когда крупные группы посадчан снимались с насиженного места и, сформировав новую эпокатастиму, уходили на запад. Во-вторых, даже он знал, что в последнее время селение вновь было переполнено, и даже поговаривали о его расширении. Соответственно, начинались проблемы с занятостью среди молодежи. Ну и чтобы куча чародеев просто так не простаивала, совету старейшин приходилось привлекать их к совершенно банальным работам, вроде уборки улиц или вырубки леса, от отчего начинали страдать уже простецы, не способные конкурировать с одаренными. Ну и пока суд до дела, многие крупные семьи, можно сказать, селились на головах друг у друга, ибо жилых площадей банально не хватало. А гвардия, скорее всего, старейшины уже начали новый набор, да и от желающих нет отбоя. Ведь это только кажется, что чем больше, тем лучше. А на самом деле количество мест в данной организации строго ограничено. Это ведь не просто звание «лучших из лучших». Это еще и постоянная зарплата, а также многочисленные послабления, вроде отсутствия того же налогового сбора, платить который приходилось даже ему, сироте. Так что, как говорится, место под солнцем пусто не бывает. Ну или как-то так, потому как в точности однажды услышанную от возщиков присказку Дениска просто-напросто не запомнил. В общем, в их медвежьем углу, оторванном от цивилизации, чахли и тихо загибались многие таланты. Собственно, пусть дениса и возмущали подобные утверждения, однако спорить с Зиновием Семеновичем, который их, собственно, и делал, он не решался, полагая, что главе посада виднее. Да и знал он все это лишь по той причине, что часто общался со стариком. А тот был и рад устроить для мальчишки импровизированную лекцию на тему того, как тяжело жить в нашем посаде и трудно быть старейшиной. Конечно, парень обычно слушал в полуха, а то и вовсе засыпал, но кое-что в его мозгах оседало. «Ефимия, солнышко, а князь у себя везде ездит? спросил дядька Андрей у смутно знакомой женщины Божовой, кашеварившей неподалеку от парового монстра, принадлежавшего москвичам. «Нет, Андрюш, Марфочка решила, что мальчик засиделся, и они вместе с Павлом Валентиновичем пошли на полянку с западной стороны лагеря поразмяться. Ну и аппетит перед ужином нагулять». — ответила она, не отрываясь от помешивания какого-то густого, вкусно пахнущего варева в походном котелке. — Он еще Гаврилу с собой прихватил. — Эрх! — выдал дядька Андрей, поморщившись. — Не завидую я парню. — Гаврилу — это дурачка, что ли? — вновь язык Дениске опередил его мысли, за что он практически сразу же отхватил подзатыльник. — Ты лишнего-то не мели? — сурово посмотрел на него дядька Андрей. «Гаврила, может, парень эксцентричный, ну ладно, действительно с придурью, но вот в рукопашке он настоящий мастер, у которого не грех поучиться даже мне. Ну а Павел Валентинович, так вообще, легенда, а не человек». «Ага, еще когда я совсем девочкой была, уж как они с моим отцом конкурировали», подтвердила женщина, а затем, взглянув наконец на собеседников, ахнула и всплеснула руками. «Ну надо же, свято древо, нашлась потеря». «Ты где хоть был, Дениска?» «Я... это...» «Да на телеге Захара прятался», — хмыкнул взрослый чародей, с посмотрев на своего молодого спутника. «Диверсант, хренов!» «Пол ящика сухпайков в одну рыло за два дня заточил». «И ничего я не заточил», — надулся мальчик, уставившись глазами в землю. «Всего-то...» «Вы лучше поспешите», — хихикнув, предложила чародейка, вновь занявшись котелком. «Может быть, еще успеете нагнать?» «Не успели». Когда Денис со своим сопровождающим добрался до поляны, вокруг нее собралась уже немаленькая толпа зрителей, из тех, кто сегодня не был занят патрулированием, обустройством ночлега или подготовкой к ужину. Опять же, хоть мальчик этого и не знал, развлечений в походе было не так уж и много, тем более, что подавляющее большинство чародеев двигалось при обозе пешком, оставив телеги и подводы для детей, провианта и имущества а также, конечно, перевозили неспособных самостоятельно передвигаться раненых, которых после налета на гнездовье ауков насчитывало четверо. Дисциплина в лагере была жесткая. Меры, предпринимаемые для перемещения больших групп людей, у Божовых вырабатывались веками, а потому у костров не водилось ни алкоголя, ни песен, ни шумного веселья. Даже банальные тренировки во время остановок на ночевку не проводились. Во-первых, для такого большого количества одаренных потребовалось бы действительно много места, да и если нормально выкладываться, это обязательно скажется на темпе завтрашнего перехода. Ну а во-вторых, почти все занятия чародейскими искусствами так или иначе связаны с рисками, но тогда как в тайном посаде банальный ожог или порез не представлял особых проблем и быстро излечивался, в походе лишние травмы и дополнительная нагрузка на чаровников были никому не нужны. Так что народ пусть и скучал, но придерживался жестких правил, и если дети еще мудрялись носиться по всему лагерю, то взрослые каждую свободную минуту предпочитали уделять либо сну, либо каким-нибудь бытовым делам, благо их всегда было предостаточно. Ну а гвардейцы, обычно круглосуточно дежурившие в четыре смены, вообще отдельный разговор. Про строгие порядки в их среде даже среди простых чародеев ходили самые разные слухи. Другое дело, если, само собой, появлялась возможность отвлечься и просто поглазеть на что-нибудь. А то, что нового главу клана выделяли и тренировали каждый день, несмотря на все правила установки, не осуждалось, а наоборот даже поддерживалось. Были, конечно, и те, кто ворчал, но в основном все взрослые и Божовые сходились на том, что молодой князь хоть и смог показать себя на испытаниях, а также не был обделен талантами в некоторых искусствах, все еще считался слишком плохо обученным для кланового юноша и своего возраста. Ну и, соответственно, в отличие от какого-нибудь своего одногодки, чародея Васи нуждался хоть в каких-нибудь регулярных занятиях. Правда, опять же, Дениско, не участвовавший в подобных обсуждениях в силу возраста, даже не догадывался о том, что с его беловолосым родственником могло быть что-то не так. В его глазах Антон был крут по умолчанию, потому как, по логике мальчика, в противном случае его не сделали бы главой клана. А потому, пробравшись следом за дядькой Андреем через толпу, окружавшую поляну, он только и смог, что восторженно выдохнуть, во все глаза глядя на тренировочный бой между дурачком Гаврилой и Белобрысом. Нет, то, что Гаврила тоже был в каком-то смысле крут, Дениско, конечно, признавал. Во всяком случае, отпинать в посади этот накачанный крепыш со слишком темными или чистокровных божовых длинными волосами, заплетенными в тугую косу, мог кого угодно. Другое дело, что его обычное поведение, манера речи и одежда могли вызвать у незнающего его хорошо человека массу вопросов. Так, например, мальчик никак не мог понять, зачем дурачок носит поверх штанов самую натуральную юбку. Он ведь точно не был девочкой. А если ко всему этому добавить то, что парень страдал сильным заиканием, да к тому же всегда говорил так тихо, что мальчику приходилось изо всех сил прислушиваться, только чтобы попытаться разобрать его лепет. В общем, все это никак не поднимало репутацию мастера рукопашного боя в глазах вчерашнего школьного скомороха. Как раз в это время, резко развернувшись и присев, Гаврила попытался длинной подсечкой подбить ноги Белобрысова. Однако молодой князь успел подпрыгнуть и сам атаковал ударом стопы голову дурачка, который, в свою очередь, легко заблокировал ее рукой и сильно толкнул парня в сторону, заставив Антона отлететь и перекатиться по траве, чтобы вновь встать в стойку. Последующие обмены ударами происходили уже на высоких скоростях, так что Денис просто не видел мелькающие кулаки, ноги и ладони. А затем Гаврила поймал локоть князя в захват, как-то хитро подвернулся и броском через бедро впечатал своего противника в землю, тут же обозначив смертельный удар кулаком в горло, после чего дед Павел закончил их поединок. Поднялся на ноги белобрысый с помощью гаврилы, при этом кряхтя и держась за поясницу. Что-то выслушал от деда Павла, задумался и кивнул. После чего поединщики вновь разошлись и явно начали готовиться к новому раунду, но именно этот момент... Дядька Андрей выбрал для того, чтобы, вновь ловко схватив зазевавшегося Дениску за ухо, потянуть ойкнувшего мальчика за собой на поляну. «О, какие люди!» — увидев приближающуюся пару, усмехнувшись, воскликнул Антон. «А я уж действительно начал думать, что парня из посада украли. Где вы его нашли?» «Захар Эльдарович днем пожаловался, что в припасах на его телеге что-то шуршит», — ответил дядька Андрей, пихнув Дениску вперед, — Так что он оказался прямо перед Белобрысом. Ну а я, как остановку объявили, полез проверить, что там такое завелось. Смотрю, а этот зараза, как ни в чем не бывало, спит в ящике с сухими рационами. Вот привел к вам. Решайте, что делать с ним будем. — Не, — помахал руками перед собой князь, криво улыбаясь. — Это вы сами решайте. Я детей, знаете ли, воспитывать не умею. — Я не ребенок, — буркнул себе под нос Дениска, — Правда, у него хватило ума сделать это тихо, но его все равно услышали. «И что же ты, не ребенок, в ящике-то забыл?» Засмеявшись, спросила подошедшая к ним, одноглазая Божова. «Я в Москву хотел уехать». «В ящике?» — уточнил Антон. «В ящике?» — почему-то покраснев кивнул Денис. Хехе. хе А че ж ты, малой, не подошел и просто не попросился?» — посмеялся дед Павел, от которого, как всегда, разила севухой. И тут же приложился к своей излюбленной фляжке, постоянно болтавшейся у старого чародея на поясе. Так кто ж знал, что меня отпустят? Насупившись, ответил мальчик и шаркнул по земле ножкой. А на ци-тыремонии т ты, -ты, -ты, -ты -ч -ч чем с -с слушал? Как всегда, почти шепотом спросил Гаврила, хмуро глядя на Дениса. Да не слушал он-нибудь, фыркнул дядька Андрей управляя свою гвардейскую полевую форму. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Пороть его нужно, чтобы хоть что-то в голове осталось. «Пороть — это всегда успеется», — отмахнулся от гвардейца белобрысой вроде как незаметно подмигнув удивленному Денису. «А вообще, если так подумать, то это, ребята, ваш и только ваш косяк». «А вот этого я не поняла, Антон», — прищурившись, посмотрела на князя Марфа Александровна, — скрестив руки под своими объемистыми грудями. «Ну-ка, поясни свою мысль». «А чего тут пояснять?» Пожал плечами белобрысый и, подойдя к мальчику, похлопал его рукой по плечу. «Вы же сами говорили, что чародей всегда должен быть на чеку. Сегодня вот те, кто босс собирал, мальчика в ящике пропустили. А чего в Москве ждать? Отряда диверсантов в подарочной коробке с печеньем? Я, конечно, ничего не хочу плохого сказать о тайном посаде» но по сравнению с крупными полисами, это просто райское местечко. После этих слов взрослые как-то вдруг все разом задумались, а Денис, который не очень понял, о чем говорил Белобрысый, почувствовал, как его слегка подтолкнули, и с удивлением посмотрел на Антона. Тот только улыбнулся и кивнул головой в сторону, где в немного рассосавшейся толпе божовых мальчик увидел Юру и Путяту, тут же замахавших ему руками. — Иди уж, путешественник, — улыбнулся князь, Наказание временно отменяется. Уговаривать Дениску не пришлось, и уже через мгновение он, схватив своих друзей за руки, быстренько свинтил куда-то в сторону центра лагеря. Да, князь, проводив нарушителей спокойствия взглядом, провормотал не очень довольный этим решением гвардеец. Детей вы точно воспитывать не умеете. Двери в малый зал для совещаний закрылись. И глава клана Громовых, сидя на почетном месте рядом со своей супругой, как и все собравшиеся за столом старейшины обеих ветвей, обратил, наконец, внимание на гостя. Мужчина в дорогом костюме, чей возраст определить было очень трудно, держался спокойно и уверенно, без особой надменности, свойственной многим высоко взлетевшим чиновникам-простецам, но и с достоинством, явно не собираясь любезить под оценивающими взглядами чародеев. «Итак, Мирон Львович», — произнес старший Громов, — «Половский», — уточнил мужчина, — «Мирон Львович Половский, действительный статский советник». «Что ж, пусть будет так», — кивнул хозяин небоскреба небесный столб. «Прося об этой встрече, вы сказали, что ваш вопрос важен и неуместно будет обсуждать его где-либо, кроме как за закрытыми дверьми. Итак, я вас слушаю». «Александр Олофович. «Сразу же хочу поблагодарить вас за то, что согласились выслушать». Гость слегка улыбнулся и отработанным движением левой руки, средним пальцем в задушку, поправил стильные маленькие очки велосипеда, которые в вкупе с прилизанными серо-желтыми волосами и острым лицом привносили что-то крысиное в весь его облик. «Мое дело касается вашей младшей дочери». «Да?» Глава клана Громовых чуть шевельнул бровью, демонстрируя удивление. «И какое же, простите, дело у вас может быть связано с Хельгой?» «Не у меня», — покачал головой гость. «Я всего лишь скромный посланник. Данный же вопрос был поднят на самом высоком уровне, и именно поэтому потребовалась эта встреча. Тем более я не понимаю, как что-либо касаемо моей девочки могло обеспокоить Юрия Васильевича», — медленно произнес Александр Олофович. «Извольте объяснить, сосударь». «Да-да, конечно». Дело в том, что «князь» — мужчина особо выделил этот титул, явно подчеркивая интонацией важность его носителя, хоть его собеседник сам был князем Громовым, как, впрочем, и любой другой лидер признанного клана. «Князь выражает очень сильную обеспокоенность возможным браком вашей вторичной наследницы и неким божовым Антоном. Именно по этой причине мне было приказано тайно встретиться с вами и просить пересмотреть данное решение». На пару минут в зале воцарилась абсолютная тишина. Чародеи удивленно смотрели на чиновника, а гость все так же спокойно сидел на своем месте и не сводил пристального взгляда с главы клана Громовых. Наконец, одна из старейшин побочной ветви, кашлянув в кулак, нарушила затянувшееся молчание. «А с каких, собственно, опор правитель московского полиса начал лично вмешиваться в отношения между кланами?» — спросила она, подслеповато прищурившись. «О, смею вас уверить, Юрий Васильевич всегда пристально следит за событиями, происходящими в кланах, относящихся к крылу лоялистов в Совете», — тут же ответил гость. «Если видит, что его верные сподвижники оказываются в шаге от того, чтобы ненароком совершить грубую политическую ошибку, он немедленно отправляет меня или моих коллег, дабы уберечь их от опрометчивого шага». «И какой же такой политической ошибкой?» «Может грозить нашему клану союз нашей младшей дочери с главой зеленоглазых бестий?» Очень аккуратно подбирая слова, спросила мать Хельги у гостя. «Этого, к несчастью, я сказать вам не могу. Просто не знаю». Мягко улыбнувшись и разводя руками, как бы показывая, насколько сожалеет, ответил действительно статский советник. «Я всего лишь посыльный и только передаю вам то, что мне приказали. Подробностями со мной, увы, не делятся». «Я вас услышал», — все так же спокойно кивнул глава Громовых, по лицу которого трудно было прочитать, что он на самом деле думает об этом визите и произнесенных словах. «У вас все?» «Почти», — бежливо ответил мужчина, чуть поклонившись. «Мне также было велено просить вас сохранить эту встречу в тайне, потому как, если информация выйдет наружу, все произнесенное здесь будет отрицаться как в княжеском столе и администрации правителя, так и самим князем». «Конечно же, вы сможете навредить мне, но я простой посыльный и человек подневольный, готов к этому. И обязан спросить, какой ответ мне передать князю?» «Мы подумаем над вашими словами», — с тем же ровным голосом произнес Громов. «Что ж, не ошибитесь в своем выборе», — дежурно улыбнулся чиновник и, встав, поклонился. «За позвольте откланяться. Вас проводят», — уже откровенно недружелюбно ответил ему Александр Олафович А когда двери за ушедшим гостем закрылись, и в конференц-зале остались только Громовы, отец Хельги, крякнув потершей рукой, и спросил, «Так, ну и что это такое сейчас было?» Добравшись до своего элитного паровика «Щука-06», тихо урчащего работающим котлом и иногда попыхивающего из паровых труб, Мирон Половский пивком одновременно поблагодарил и отпустил сопровождавшего его Громова, а затем через услужливо открытую шофером дверь забрался в салон, бросив шефу на соседнее сиденье. Закрыв глаза и расслабленно выдохнув, мужчина откинулся на мягкое кресло и на секунду расслабился. Еще один случайно подвернувшийся элемент мозаики, постепенно складывающегося плана, был аккуратно поставлен на его законное место. Дело сделано. А там уже Мирону было плевать, состоится этот брак или нет. Столь незначительные детали его совершенно не волновали. Слова были сказаны, услышаны, а на сомнения и недовольства посеяны. Играть на гордости чародейских кланов, а также на их многовековых традициях, знающему человеку было не так уж и сложно. Именно поэтому действующий статский советник совершенно не опасался того, что его могут схватить за руку. Ну, максимум проверят его настоящее имя и чин. Но тут опасаться Громовых, как, впрочем, и других кланов не стоило, ибо это была та самая ложечка правды, обеспечивающее исполнение гениального плана. Да и в любом случае, он всего-то немного исказил смысл переданного послания так, чтобы оно работало на него, а не на его работодателя. Так что даже если кто-то попрется напрямую к так называемому князю выяснять подробности, все равно ничего не добьется. Другое дело, что держать себя в руках перед всеми этими чародеями было не так уж и просто. Кто-то может знать, что у этих монстров вообще на уме, Но он в очередной раз справился, а теперь можно и отдохнуть, воспользовавшись своим положением. Виваля социализму с примум, ну или как-то так, тихо усмехнувшись, пробормотал чиновник себе под нос, а затем постучал в стенку, разделяющую кабину водителя и салон, крикнув Жанка, мелок, гони-ка в Прагу на четвертой Кремля. Душа трудов праведных болит, беленькой просит. Так что на сегодня заканчиваем.